Мне душно в этом еврействе. Я задыхаюсь в нём. Я хочу света, жизни, простора. А вы мне вдруг о еврейском муже. Да наконец, уж если так, то Бог с ним, с этим моим состоянием. Я сумею без него обойтись. Я кое-что знаю, кое-что умею делать, я могу сама работать, чтобы не быть в тягость мужу. Деньги, разумеется, не составят для меня уж такого особенного, непреодолимого препятствия. Но опять-таки повторяю вам, старики мои, их любовь ко мне вот что. С этим как быть-то? Надо пожертвовать ими. Легко сказать пожертвовать, а совесть, а любовь, а счастье, спрашиваю я. Старики ваши уж и без того в могилу смотрят. Днем раньше, днем позже, им все равно один конец. Да, так и подождемте до их конца. Потерпим, не так ли?» Стремительно сжала Тамара руки своего друга. Ей показалось, будто желанный, примиряющий, средний исход из ее нынешнего безвыходного положения наконец-то найден. стоит только подождать до смерти стариков, и тогда всё само собой развяжется и устроится. Собеседник её на это только с грустной усмешкой покачал головой. Вы полагаете, сказал он, старики прежде чем умереть, не постараются пристроить вас замуж? Очень может быть, согласилась девушка. Но я могу ведь и не пойти, я могу не захотеть этого. вам не захотеть как будто кто-нибудь станет ещё справляться с вашим хотеньем сколько я знаю у евреев это не принято девушки помимо её воли а то и помимо ведома находят жениха и просто без разговора выдают её замуж вам уже 19 лет ещё год другой девичества и старикам вашим по еврейскому же обычаю станет зазорно, что вы всё ещё сидите в девках. И тогда они без сомнения постараются выдать вас за первого мало-мальского подходящего человека. Разве не правда? Отвечайте откровенно. Правда, тихо вздохнула Тамара. Ну вот то-то же. А они могут прожить ещё и не год, ни два, а 20 лет. Тогда что? Их-то век уже кончен, а пред вами ведь целая жизнь впереди, целая жизнь. А вы так жаждете жизни и света, вы только что сами сказали это. Ведь подумайте, оставаться со стариками, чтобы ждать у моря погоды, это значит отказаться навеки и от жизни, и от простора. Это значит убить, погрести свою душу и сердце, и обречь себя на глупую жизнь». на растительное прозибание с каким-нибудь еврейским мужем, которого даже не вы сами себе выберете. О да, это правда, грубая, жестокая правда. Я не хочу этого, скорбно закрыла Тамара лицо руками. В таком случае надо решиться на моё предложение, иного выхода нет. Да, но как решиться? Очень просто. Я говорил уже вам, Да вы и сами знаете, что в нашем городе есть одна почтенная женщина, мать-игуменья Серафима. К ней, под ее крыло. Она нам поможет все это обделать и устроить как нельзя лучше. Я вас не понимаю, — вопросительно взглянула на него Тамара. Чего ж тут не понимать? Все это очень просто. Вот видите ли, — принялся разъяснять собеседник. Надо вам сказать, что по моим хорошим отношениям к здешней губернаторше я у этой матери Серафимы в большом фаворе. Ну а Серафима особо с весом, и не только здесь, но и в Петербурге, как бывшая фрейлина. Она ведь нарочно стоит целью и посажена на окраине, чтобы насаждать и укреплять здесь православие. Стало быть, и для матери Серафимы Такая прозелитка, как вы, как раз на руку.